— Ладно, пусть поспит немного, — пожалел ежика заяц. Он так настрадался, бедняга. А я попробую расспросить снегиря. Он честный малый и много видит, и знает почти все. — Пусть попробует. Сонно пробормотал ежик. Заяц поскакал по лесу и быстро нашел красногрудого красавца. — Снегирь! — Что? — Привет, Снегирь. — И тебе привет. Ты случайно не видел, кто потерял совесть? — Я ничего не вижу, ничего не знаю и ничего не слышу. — Почему? — Что с тобой случилось, Снегирь? — Я влюбился. — Когда? — Сейчас? — Нет, еще весной. — И до сих пор любишь? — Да. Со мной случилась самая прекрасная неприятность на свете. — Какая же это может быть неприятность? — Я полюбил ее на всю жизнь. — Прощай, заяц. И снегирь куда-то улетел, скорее всего, к той, которая подарила ему тихую прекрасную неприятность. Заяц с радостью и восторгом посмотрел ему вслед, хотя особенно радоваться было нечему, потому что ничего толком он от этого снегиря не узнал. Но так уж был устроен наш заяц, он больше всего на свете любил восхищаться, изумляться и чему-нибудь радоваться. Зайцу в лесу страшнее всех, потому что он самый слабый, самый маленький, потому что он никогда не думает, как кого-то догнать, и всегда думает о том, как от кого-то убежать. Но да будут маленькому хотя бы маленькие радости. Когда заяц вернулся после неудачного свидания со снегирем, краски в лесу стали чуть-чуть резче, а тени деревьев немножко длиннее самих деревьев. Длинные тени — короткое время. Для того, кто ждет время, с клюкой ковыляет, а для того, кто торопится, на пяти ногах мчится. Бобренок склонился над ежиком и легонько тронул его своей пушистой лапкой. — Вставай, вставай, ежик! — Смотри, все уже собрались. Пора идти. Но ёжик никак не мог проснуться. — Эх, кто же эту веточку зеленую сломал? — Какую веточку? Опять тебе лето снится. Ёжик вскочил, стал тереть лапками свои глаза пуговки. — Как снится? А сейчас что? — Осень, поздняя осень. Зима скоро. — Зима! Тогда скорее спать, спать, спать, спать. И снова взялся устраиваться на ночлег. Ты забыл про опасность. Сердито растолкал его бобренок. Ежик опять вскочил. Где? Ах, да, совесть. Ты все еще здесь? Ох, ох, хо с тобой ни сна, ни отдыха, измученной душе. И чего только ты к нам привязалась? Ходим с тобой, ищем кого-то, а кого неизвестно. Целый день из-за тебя не ем, не сплю. От голода еле на ногах стою, даже глаза слепаются. Вот брошу всех и пойду спать. — Как же так? — удивилась совесть. — Ведь ты говорил, что я твой друг? Если бы у меня был друг, я бы для него... — Да, я для друга что хочешь сделаю летом, пожалуйста. А зимой пусть он даст мне хоть немного поспать. Совесть жалобно захныкала. — Не бросай меня, а хочешь, я буду твоей совестью? — Спасибочки, у меня своя есть. И еще оставшиеся на спине иголки зашевелились, и из-под них послышался шепот. — Есть, есть. Совесть тоже спросила ее тихим шепотом. — Это ты? — Я, я. — Он меня не бросит? — Нет, нет. — Ты уверена в этом? — Да, да. — Почему? — Потому что у него есть я. Не сердись, ему действительно пора спать. Так у него организм устроен, зимняя спячка называется. Без еды и без воды. А он не спит из-за тебя, и поэтому он очень устал. — И ты устала? — Нет, нет. — А почему? — Совесть никогда не должна уставать. Об усталую совесть... Палач ножик точит. Ежик жалобно простонал. — Еще чуть-чуть, ну совсем чуть-чуть. И тихий храп возвестил всем, что силы у ежика кончились. Все с этим смирились и уже собрались попрощаться с ним до весны, как вдруг за оврагом раздались звуки бубна. — Во, медведь объявился, — вздохнул Бобренок, — — Только этого нам не хватало. Чего ждешь, дождешься, а чего не ждешь, само придет. — Медведь? — испугался козленок. — Медведь еще страшнее волка. — Не бойся, он летом и осенью не страшен, грибами да ягодами питается, а зверюшек не ест. — Только мучает, — добавил заяц. — Ага, он смешно иногда бывает. — невесело засмеялся бобренок. — Привяжет кого, поймает к дереву и пляшет для него под бубен, пока ему в ладошки не захлопаешь. — А зачем это ему? — поинтересовался козленок. — Да, он раньше в цирке работал. — Кем? — Как кем? — Артистом. Аплодисменты любит. Вот как похлопаешь ему хорошо, так он и отпустит. — Да. Решил поспорить с ним заяц. Отпустил он того зайца, которого весной к сломанной березе привязал. Плесал для него медведь, плесал да и уплесал в сторону. А зайца то отвязать забыл. А когда вернулся, под веревкой только косточки остались. Там уже лиса поработала. Да его потом, наверное, совесть замучила. — Да вроде нет, — неуверенно ответил бобренок ходит себе по лесу, в бубен бьет да пляски пляшет. — А может, у него ее и нет? — спросила совесть. — Чего? Совесть Совести-то. — А ты поди спроси, — усмехнулся Бобренок. — Чему ты ее учишь? — укоризненно сказал заяц Бобренку. — У медведя спрашивать он так ответит. — Давайте лучше кого другого поищем. — Я знаю его, — — сказал козленок. — Он к нам в деревню приходил. Его мужики убивать не стали, а накормили только и прогнали. — Значит, знает дорогу в деревню, где живет козленок? — простодушно отметил заяц. — Уж не хочешь ли ты? — усмехнулся бобренок, чтобы медведь проводил козленка в его деревню. «Нет, — Нет-нет, — испугался козленок. — Я уж лучше тут, Машеньку подожду. Снова очень близко раздался протяжный хриплый вой. Козленок весь задрожал. — Это он, он меня укусит. Бобренок растолкал ежика. Слышишь? Снова по лесу закружил волчий вой. Ежик стряхнул с себя сон. Гадко воет, шкадливо, Молодой, глупый, да еще и голодный к тому же. А вот и сюда донесся далекий голос волчонка. — Чую, козленка, чую, козленка! — Только бы поскорее выросла Машенька, — задрожал козленок. — Машенька далеко растет, а волк рядом бегает, — заметил заяц. — Машенька, найди меня скорее, погибну я без тебя, — торопливо, как молитву в трудный момент прошептал козленок. — Давайте-ка... — Быстренько подальше от этого места уйдем, — поторопил ежик. Только было они двинулись, как козленок оступился, скрикнул от боли и обессиленно прислонился к дереву. — Что с тобой? — оглянулся заяц. — Нога! — Ой, смотрите, он не плачет, а из глаз у него катятся слезы. Заяц нежно погладил больную ногу козленка. — Больно тебе? — заботливо спросил Бобренок. — Очень. — Скажи спасибо волчонку, что он укусил тебя только за одну ногу. — Мы не можем здесь оставаться, — твердо сказал ежик. — Встань, козленок, слышишь? Встань, потихоньку, постарайся не ступать на больную ногу. Вот так. Козленок, преодолевая боль, неуклюже запрыгал на трех ногах. Би — Би-би, бедный трехногий козленок! Смелее, — скомандовал ежик, — еще, молодец. А волчий вой совсем уже близко.